Кажется, меня сейчас стошнит. Голова словно ватная. Я смутно сознаю, что Корал снова что-то говорит мне. Мне требуется мгновение, чтобы её слова пробились сквозь мрак, сквозь бесцветное эхо у меня в голове. Лина, кажется, кто-то идёт. И два Корал успевает произнести эти слова, как за угол сворачивает регулятор, вероятно, тот самый, с которым мы видели Ла, произнося: "Извини, что так долго. Сарай был заперт". Он омолкает, увидев нас Coral и Лана на земле. Coral кричит и кидается на него, но получается у неё неуклюже. Регулятор отшвыривает её, и я слышу негромкий треск, когда голова девушки сталкивается с одной из каменных колонн портика. Регулятор бросается вперёд, метя своим фонариком в лицо Coral. Девушка едва-едва успевает увернуться, и фонарик разбивается о каменную колонну и гаснет. Регулятор вкладывает в это движение слишком много веса и теряет равновесие. Это даёт Корал как раз достаточно времени, чтобы проскочить мимо него, подальше от колонны. Она пошатывается и явно не твёрдо держится на ногах. Корал пытается повернуться к нему лицом, но вместо этого хватается за затылок. Регулятор удерживается на ногах и тянет руку к поясу. Пистолет. Я вскакиваю. делать нечего, приходится отпустить тла. Я кидаюсь к регулятору, я обхватываю его за пояс. Мой вес и инерция движения сбивают на собой их с ног, и мы вместе падем на землю и перекатываемся. Наши руки и ноги перепутываются. Я ощущаю во рту вкус его формы и пота и чувствую тяжесть пистолета, упирающегося в мое бедро. Сзади раздается вскрик и глухой удар упавшего на землю тела. Только бы это была ла, а не коралл. Затем регулятор вырывается и, грубо отпихнув меня, кое-как поднимается. Лицо у него красное, и дышит он тяжело. Он крупнее меня и сильнее, но в плохой форме. Я быстрее его. Регулятор шарит рукой у пояса, но я, оказываясь, на ногах быстрее, чем он успевает достать пистолет из кобуры. Я хватаю его за запястье, и он издает вопль досады. Грохот. пистолет выстреливает. Звук этот столь неожиданн, что меня встряхивает. Я чувствую, как он звоном отдаётся у меня в зубах. Я отпрыгиваю назад. Регулятор вскрикивает от боли и падает. По его левой штанине расплывается тёмное пятно, и регулятор перекатывается на спину, сжимая руками бедро. Лицо его искажено и покрыто потом. Пистолет всё ещё в кобуре. Самострел Я делаю шаг вперёд, я отнимаю у регулятора пистолет. Он не сопротивляется. Он вздрагивает и стонет, повторяя: "Чёрт, чёрт. Ты что делаешь, чёрт побери?" Я стремительно разворачиваюсь. Ластаи тяжело дыша и смотрит на меня. За ней я вижу Корал, лежащую на земле. Её голова покоится на руке, а ноги поджаты к животу. У меня останавливается сердце. Только бы она была жива. Потом я замечаю, как веки корал вздрагивают, и рука подергивается. Она стонет. Ах, жива. Ла делает шаг ко мне. Я поднимаю пистолет и прицеливаюсь в нее. Она застывает. Эй, ты что? Голос Ла звучит тепло, непринужденно, по-дружески. Не делай глупостей хорошо, не стоит. Я знаю, что делаю, говорю я. Я сама удивляюсь тому, как тверда моя рука. Я удивляюсь тому, что все это, запястье, пальцы пистолет, принадлежит мне. Лава выдавливает из себя улыбку. Помнишь старый хомстит? Спрашивает она плавно, словно колыбельную поет. Помнишь, как мы с Блу нашли тебя в чернике? Не смей меня спрашивать, что я помню, шиплю я. И не смей говорить про Блу. Я возвожу курок. Лаб вздрагивает. Улыбка исчезает с её лица. Это было бы так легко нажать и всё, пиф-паф. Лина произносит ла, но я не даю ей договорить. Я делаю ещё шаг, сокращая расстояние между нами, потом хватаю её за шею и притягиваю к себе. Дуло револьвера упирается ей в подбородок. Лазакает в глаза, словно испуганная лошадь. Она сопротивляется, дрожит, пытается вырваться. «Стоять!» — приказываю я не своим голосом. Ла обмикает. Вся, кроме глаз. Полные ужаса глаза мечутся. То на меня, то в небо. Нажать — и все. Одно простое движение. Я чувствую дыхание Ла, горячее и неприятное. Я отталкиваю Ла. Она падает, хватая ртом в воздух, как будто я ее душила. «Уходи!» — говорю я. «Забирай его!» Я указываю на регулятора, который все еще стонет, держась за бедро. «И уходи». Ла нервно облизывает губы, бросает быстрый взгляд на лежащего на земле мужчину. «Пока я не передумала», — добавляю я. После этого Ла больше не колеблется. Она приседает, забрасывает руку регулятора себе на плечо и помогает ему подняться. Черное пятно на его брюках расплылось от середины бедра до колена. Я ловлю себя на жестокой надежде, что он истечёт кровью прежде, чем они сумеют найти помощь. Пойдём, шепчет емула, не отрывая взгляда от меня. Я смотрю, как они с регулятором ковыляют прочь. Каждый шаг регулятора сопровождается вскриком боли. Когда они исчезают в темноте, я перевожу дыхание. Обернувшись, я вижу, что Корл сидит на земле, потирая голову. Я в порядке. Говорит она, когда я подхожу, чтобы помочь ей встать. Она поднимается, пошатываясь. Моргает несколько раз, словно что-то мешает ей смотреть. «Ты точно можешь идти?» «Уточняю я», — Корал кивает. «Тогда пошли», — говорю я. «Нам надо выбираться отсюда. Лаз-регулятором сдадут нас при первой же возможности. Если мы не поторопимся, нас в любую минуту могут окружить». При мысли о том, что всего лишь несколько дней назад Тек разделил свой обед с Ла, и Ла приняла от него еду, я задыхаюсь от ненависти. К счастью, мы добираемся до пограничной стены, не напоровшись на патрули, и находим ржавую металлическую лестницу, ведущую на подмостки для часовых, ныне пустые. Должно быть, сейчас мы находимся на самом южном конце города, очень близко от лагеря, О силы безопасности сосредоточены в более популярных районах Отербери. Корал поднимается по лестнице, покачиваясь. Я иду позади, стараясь проследить, чтобы она не упала. Но она отказывается от моей помощи, и отдёргивается, когда я кладу руку ей на спину. За эти несколько часов моё уважение к Корал возросло десятикратно. Когда мы добираемся до подмостков, отдалённый вой сирены наконец умолкает. И внезапная тишина кажется даже более жуткой безмолвным криком. Спуститься с другой стороны стены, куда сложнее. От верха до её подножия добрых футов 15, а внизу крутой каменистый склон. Я иду первой, слезаю, перебираю руками по одному из неработающих прожекторов. Когда я разжимаю пальцы и падаю на землю, то скольжу ещё несколько футов. приземляюсь на колени и чувствую, как гравий вгрызается в тело сквозь ткань джинсов. Корал движется за мной следом, бледная и сосредоточенная. При приземлении она вскрикивает от боли. Не знаю, чего я ждала. Наверное, боялась, что танки уже здесь, что мы найдём лагеря, охваченные огнём и хаосом, но раскинувшийся перед нами лагерь выглядит точно так же, как всегда. Обширное, изрытое ямами пространство, Полная острова верхних палат окрытий. За ним по другой стороне долины поднимаются скалы, увенчанные раскидистыми чёрными деревьями. Как ты думаешь, сколько у нас времени? спрашивает Корал. Я знаю, что она имеет в виду. Времени до подхода войск недостаточно, отвечаю я. Мы молча идём к крайнему лагерю. пройти по периметру будет быстрее, чем пытаться отыскать путь среди мешанины людей и палаток. Русло реки всё ещё сухое. Очевидно, план провалился. Рывен и остальные не удалось устранить дамбу. Не то чтобы это имело особое значение при нынешнем раскладе. Все эти люди, измученные жаждой, изнурённые, ослабевшие, их легче будет отправить в загон. И, конечно же, куда легче убить. к тому времени, когда мы добираемся до лагеря Пиппы, у меня настолько пересыхает в горле, что я едва могу глотать. Когда Джулиан бросается мне навстречу, я какое-то мгновение не узнаю его лица. Это лишь совокупность беспорядочных очертаний и теней. За ним отворачивается от костра Алекс. Он встречается со мной взглядом и движется ко мне, приоткрыв рот, протянув руки. Всё во мне застывает, и я понимаю, что прощена, и тоже протягиваю руки к нему. Лина. Джулиан заключает меня в объятия, и я прихожу в себя и прижимаюсь щекой к его груди. Алекс должно быть, добежал до Корал. Я слышу, как он что-то бормочет ей. И отодвигаясь от Джулиана, я вижу, как Алекс ведёт Корал к одному из костров. А на мгновение я была совершенно уверена, что он бежит ко мне. Что случилось? Спрашивает Джулиан, беря мое лицо в ладони и наклоняясь так, что мы смотрим почти глаза в глаза. Брэм сказал нам. Где Рейвен? Обрываю его я. Я здесь. Рейвен выплывает из темноты, и внезапно меня окружают со всех сторон. Брэм, Хантер, Тек и Пипа. Все говорят одновременно, забрасывая меня вопросами. Рука Джулиана обвивает мою талию. Хантер предлагает мне хлебнуть из пластиковой фляги, уже почти пустой. Я с благодарностью принимаю ее. Что с Коралл? Лина, у тебя кровь! О, Господи, что стряслось? Нет времени. Вода помогла, но все равно слова дерут мне горло. Надо уходить. Собрать всех, кого сможем, и... Эй, потише! Пипа поднимает руки. Одна половина ее лица освещена огнем, вторая скрыта тьмой. Я думаю про Ла, и меня мутит половина личности, двуликая предательница. Давай-ка сначала. Требует Рейвен. Нам пришлось драться, сообщаю я. Пришлось пробраться внутрь. Мы думали, вас схватили, говорит Тек. Я вижу, что он взволнован, как и все остальные. Вся группа словно наэлектризована. После засады... Засады? Резко переспрашиваю я. В каком смысле засады? Мы так и не справились с дамбой, поясняет Рейвен. Алекс с Бистом провернули свой взрыв, как надо. Мы были уже в какой-то полудюжине футов от стены, когда нас начали окружать регуляторы. Такое впечатление, будто они нас ждали. Нас бы повязали, если бы Джулиан не заметил их перемещения и не поднял тревогу своевременно. Алекс присоединяется к группе. Корал неуклюже встаёт, сжимает губы. Никогда еще я не видела ее такой красивой. У меня снова сжимается сердце. Я понимаю, почему она нравится Алексу. Возможно, даже, почему он ее любит. «Мы прорвались обратно», — вступает своим высоким голосом Пипа. «Потом появился Брэм. Мы начали спорить, идти ли...» «Где Дэнни?» «Я лишь сейчас замечаю, что ее нет в группе». «Погибла», — коротко отвечает Рейвен, не глядя мне в глаза. «Где Дэнни?» А ла схватили. Мы не сумели вовремя добраться до них. Я чувствую очередной приступ тошноты. Я обхватываю себя руками, словно пытаясь утрамбовать тошноту обратно. Ла не схватили. Говорю я. Получается резко и отрывисто. И они действительно вас ждали, регуляторы. Это была ловушка. Мгновение все молчат. Ривенстеком переглядываются. Алекс говорит первым. Ты о чем это? Он впервые после той ночи на берегу ручья, когда регуляторы сожгли наш лагерь, обращается непосредственно ко мне. Ла, не то, за что мы её принимали, сообщаю я. Не та, за кого принимали. Её исцелили. И снова молчание, минута потрясённого, пронзительного молчания. Наконец Райвен вспыхивает. Откуда ты знаешь? Я видела метку, поясняю я. Внезапно я чувствую себя совершенно обессиленной. Я на мне сама сказала. Этого не может быть, говорит Хантер. Я был с ней. Мы вместе пришли в Мэриленд. Может, медленно произносит Рейван. Она мне говорила, что на некоторое время отбилась от группы и бродила от одного хоумстеда к другому. Но она отсутствовала всего несколько недель. Хантер смотрит на Брэма в поисках подтверждения. Брэм кивает. Этого вполне достаточно. Негромко произносит Джулиан. Алекс бросает на него свирепый взгляд. Но Джулиан прав. Этого вполне достаточно. Продолжай, Лина. С давленным голосом произносит Рейвен. Они вводят войска. Говорю я. Как только эти слова срываются с моих губ, у меня возникает такое ощущение, будто я получила удар в солнечное сплетение. И снова молчание. «Сколько?» Нетерпеливо спрашивает Пипа. «Десять тысяч. Едва выговариваю я. Все ахают. Пипа сверлит меня взглядом. Когда?» «Меньше, чем через сутки», сообщаю я. «Если она сказала правду». Вмешивается Брэм. Пипа запускает руку в волосы, и они встают торчком, словно колоски. «Я не верю», говорит она, но почти сразу же добавляет. Я опасалась, что нечто в этом духе может произойти. Я её убью, негромко произносит Хантер. Что нам теперь делать? Рэйвен надрисует свой вопрос Пиппе. Пип по мгновению молчит, глядя в огонь, потом стряхивается. Ничего, твёрдо произносит она, и обводит присутствующих взглядом. Тек, Рэйвен, Хантер, Брем, Бист, Алекс, Корал, Джулиан. в конце концов она смотрит мне в глаза, и я невольно отвожу взгляд. В пипе словно закрылась какая-то дверь. На этот раз она не рассказывает и сторон в сторону. Рывен, вы с теком поведёте группу на явку рядом с Хатфордом. Самир мне рассказала, как туда добраться. Через несколько дней туда придут связные от сопротивления. Вы их там подождёте. А ты, спрашивает Бист, Пипа выходит из круга, идёт в укрытие с тремя стенами и направляется к старому холодильнику. Я сделаю здесь что смогу, отвечает она. Все принимаются говорить одновременно. Я остаюсь с тобой, заявляет Бист. Пипа, это самоубийство, взрывается Тек. Ты не справишься с десятитысячным войском, говорит Рейвен. Вас затопчут как Пипа поднимает руку. Я не намерена драться. Говорит она: "Я приму все меры, чтобы распространить известие о случившимся. Я попытаюсь очистить плагирь". "На это нет времени", подаёт голос Корал. Он звучит пронзительно. "Войска уже в пути. Нет времени вывести всех, нет времени распространить". "Я же сказала, что сделаю, что смогу", отрезает Пипа. Она снимает висящий на шее ключ, открывает холодильник. и принимается доставать с тёмных полок продукты и медикаменты. Мы не уйдём без тебя, упрямо заявляет Бист. Мы останемся, поможем тебе очистить лагерь. Вы сделаете то, что я прикажу, отвечает Пипа, не поворачиваясь к нему. Она приседает и начинает извлекать одеяла из-под скамьи. Вы отправитесь в безопасное место и будете ждать людей с сопротивления. Нет, отрезает Бист. Я не пойду. Их взгляды встречаются. Между ними происходит безмолвный диалог, и в конце концов Пипа кивает. "Ладно", говорит она, "но остальным надо уходить". Немедленно. Пипа пытается протестовать Рейвен. Пипа выпрямляется. "Никаких споров", говорит она. "Теперь я понимаю, у кого Рейвен научилась твёрдости и манере руководить людьми". Корал права в одном. Негромко продолжает Пипа Времени нет. Я желаю, чтобы вы вышли через 20 минут. Она снова обводит нас взглядом. Рывен, бери припасы, которые вам могут понадобиться до ябки дня пути или больше, если вам придётся уходить от солдат. Тек, пойдём со мной. Я нарисую тебе карту. Группа рассыпается, то ли причина в изнеможении, то ли в страхе, но происходящее кажется мне сном. Тек с Пипой присели над чем-то и жестикулируют. Рэйвен заворачивает продукты в одеяло и перевязывает тюки старой веревкой. Хантер уговаривает меня выпить еще воды. А потом внезапно Пипа гонит нас прочь. «Идите, идите!» Луна освещает извилистые тропы на склоне холма. Рыжевато-коричневые и сухие. Словно в засохшую кровь вступаешь. Я бросаю последний взгляд на лагерь, на море переплетающихся теней, На всех этих людей, которые даже не знают, что к ним приближаются винтовки, бомбы и солдаты, должно быть, Рэйвен тоже это ощущает. Новый ужас в воздухе, близость смерти. Так должно бы чувствовать себя животное, попавшее в ловушку. Рэйвен поворачивается и кричит: "Пипа! Пипа!" И голос разносится над голым склоном. Пипа стоит у начала тропы и смотрит на нас. Рядом с ней стоит бист. Пипа держит фонарик. Он подсвечивает её лицо снизу, и игра света и теней делает его словно бы высеченным из камня. "Идите", отвечает Пипа. "Не волнуйтесь, я встречусь с вами на явке". Ревен ещё несколько секунд смотрит на неё, потом начинает поворачивать обратно. Тут Пипа добавляет: "Но если меня не будет больше 3 дней, не ждите". Её голос остаётся абсолютно спокойным. И теперь я понимаю, что я увидела в её глазах. Это было не спокойствие, это было смирение с судьбой. Это был взгляд человека, знающего, что ему предстоит умереть. Мы оставляем Пипу позади в тёмных, многолюдных недрах лагеря. Тем временем на густо-синем небе появляются первые лучи солнца, а винтовки подступают всё ближе. со всех сторон